«Не жди меня, все хорошо, встретила кое-кого». Сообщение с таким текстом должна была отправить я, но около часа ночи оно пришло от света. Лежа без сна под простыней, я несколько раз перечитывала послание и первый раз в жизни ощутила зависть к подруге. Она никем не интересовалась, не планировала никакого романа, вчера она даже не стала искать в недрах своего чемодана какой-нибудь особенный наряд. Простой легкий сарафан с открытыми плечами и аля римские сандали на плоской подошве — вот и вся роскошь. Ничего общего с моим платьем и туфлями, но в этот вечер повезло именно ей. Из-за долгих размышлений о превратности судьбы уснул я почти под утро. Устав анализировать, голова в какой-то момент отключилась, и из реальности я плавно переплыла в мир Морфея. Что снилось, не вспомню и под пытками, но проснулась, когда за окном светило полуденное солнце. Ни к завтраку, ни на утреннюю пробежку, на которой можно было встретить Руслана, я, конечно же, не успевала. Полоса неудач, начавшаяся еще вчера, не желала заканчиваться. Подбадривая себя тем, что хотя бы у одной из нас романтическая ночь все же удалась, я на ослином упрямстве натянула на себя спортивную форму, опустила на глаза Панаму и все же ринулась из номера разгонять тоску на беговой дорожке. Выйдя я из номера на пару минут раньше, вероятно, это бы даже удалось. Бег не раз спасал мою буйную голову, но в коридор я умудрилась выйти ровно в тот момент, когда открылась дверь номера Руслана. Одна секунда, один взгляд, и мои планы вместе с мечтами и фантазиями рассыпались, как карточный домик. «Жанна, привет!» — хрипло, словно сорвала голос, произнесла Света. «Ты уже проснулась, да? А я не хотела тебя будить. Вчерашняя встреча удалась?» Мои ноги выросли в пол, а язык онемел. «Встреча?» «Какая встреча?» Мозг судорожно пытался придумать какие-нибудь безопасные объяснения появлению Света из номера Руслана, но ничего не выходило. «Жанна?» Не услышав ответа, Света нервно провела рукой по еще влажным волосам, а потом все же не выдержала и бросилась мне на шею. «Я влюбилась. С первого взгляда, представляешь, его зовут Руслан, и он замечательный. Ее глаза сияли так...» что никаких доказательств влюбленности не нужно было. Не влюблена. Любит. Вот так просто, без долгого узнавания, трех свиданий, месяца жаркого, утоляющего первый голод секса. Боже, Жанна не думала, что такое бывает, словно в сказке. Я обязательно вас познакомлю. Он тебе понравится, гарантирую.